Эпилог. Ленни оплатил дорогостоящую операцию своей жене, и она вылечилась от смертельной болезни. Путь Ленни привел его к любимой, как река, которая впала в океан. Он разрушил стену между ними и ценил каждое мгновение, проведенное рядом с ней. Он больше слушал ее и молчал, чем говорил с ней. И если разговаривал с ней, то всегда говорил ей о самом главном — о любви, потому что когда-нибудь он замолчит, и она тоже, потому что он понимал, что когда-нибудь ее не станет, и его тоже.